За его спиной послышал рёв ветра. Хика прекрасно понимал, на что способны техники Эрики, хотя он официально и не тренировался искусству владения мечом. Древние магии и традиционные боевые искусства были глубоко переплетены до такой степени, что это был почти общеизвестный факт. Не будет преувеличением сказать, что в семье типа Эрика по способностям была сразу после отца и старших братьев. Однако, с точки зрения искусства владения мечом, она уже превзошла технику отца и почти догнала гения второго брата. И, столкнувшись с ударом Эрики, противник от него уклонился, вместо того, чтобы его принять. Даже на основании этого можно сказать, что противник Эрики не был слабаком. Однако, она тоже не слабачка. У него не было удобных случаев, чтобы предоставить ей помощь. Противник, который принял против него боевую стойку, был, как и описал Лео, низкая шляпа белая маска из ткани, длинное пальто. В руках у нее не было оружия, хотя она могла его скрывать. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы представлять собой угрозу. На теле Лео не было никаких вопиющих травм, за исключением простых синяков. Не было следов рваных ран или ожогов. Другими словами, Микки Хикос считал, что его противник не использовал против Лео во время их конфликта ни огонь, ни гром, ни даже лезвие. Поэтому вовлеченное оружие должно быть тупым, дубиноподобным инструментом или она может прибегнуть к кулакам, до сих пор углы атак были в пределах прогнозируемых параметров. Тем не менее, если что-то от них и ускользнуло, так это необычайная скорость и сила противника. Ограниченный укрепляющей магией, Лео был практиком первого класса. Женщина-вампир для простоты Микихика решил, что она женщина. Взмахнула кулаком по направлению к Микихико. Тяжёлые перчатки, одетые на руки, не давали ей причинить внешние повреждения, но в ответ они могли нанести серьезные удары по внутренним органам противника. Как ожидалось, Мики Хика протянул свой металлический веер, кат, и постучал пальцем по металлическим полосам. «Вата боши! После того, как он беззвучно вымолвил заклинание, активированные псионы прошли через кончики пальцев и активировали заклинание. Демонический кулак сопровождал рев ветра, Даже несмотря на плащ, это тонкое запястье содержало невообразимую силу и обладала почти скоростью звука. Хотя благодаря интенсивным тренировкам Микки получил превосходные физические способности, он никак не мог избежать удара, пришедшего на скорости звука. Блок сжатого воздуха устремился в Миккихика перед тем, как пришел физический удар, пойманное ветром тело Миккихика слегка уплыло бок. Перемещаясь с воздушным потоком, он избежал траектории кулака. Следуя сразу же по пятам воздушного потока, удар приближался. Это было применение концепта древней магии «Езда на ветре», комбинация аннулирования гравитации и отмены инерции в изменении явления. Микихика переместился противнику во фланг и в то же время приземлился, так как эффект исчез. Он взмахнул тростью, которую держал правой рукой вверх, целясь в сустав протянутого правого запястья врага. Первоначально намереваясь разбить запястье ударом вниз, трость переломилась надвое. Он подсознательно почувствовал менее, которое прибежало вдоль трости обратно в руку, тогда как вторая половина заставила его бросить сломанный посох. Барьер или увядание. Микихика предусмотрительно прыгнул назад, чтобы избежать удара карате, и сразу же со скрытого кармана достал метательный кинжал. Он бросил в протянутое запястье противника то, что можно назвать лишь крошечным метательным кинжалом. К сожалению, маленький кинжал проделал лишь дыру в пальто, и ничего более, прежде чем отскочить. «Барьер! Эх. Не было никаких признаков активации магии в ответ на брошенный кинжал, что значит, что противник обычно окружает себя отталкивающим полем. Анализ Мики Хико привёл его к мысли, что невероятная сила этих ударов была, вероятно, тоже связана с этим барьером. В таком случае он двинул пальцем и открыл первую металлическую полосу, которая ранее была запечатана. На наиболее доступный слот он приготовил самое сложное заклинание – Пределок знаний знаниями Кихика не было магической техники, достаточно сложной, чтобы создать барьер, блокирующий физическую материю и магическую энергию. Хотя шанс того, что здесь были вовлечены множественные барьеры, был определенно не нулевым, это все еще было достойно того, чтобы протестировать. Потомок Грома. Потомок Грома, или более традиционно известный как Порождение Грома, магия, воссоздающая удар молнии небольших масштабов в небольшом пространстве, Это была всего лишь внешняя имитация настоящей магии, действительно манипулирующей облаками, громовое облако, но его разряд и напряжение были столь же мощными. По небу разнесся рёв разрушения и помчался к другому концу, где находилась голова вампира, высвободив электричество. В тот момент, когда магия активировалась, удар уже был предрешен. Электричество поразило голову вампира со скоростью 200 миллионов метров в секунду. Последовавший за этим звук мог быть охарактеризован только как вой зверя от боли на громкости разрыва ткани. Звук быстро сменился на более подходящий приглушённый. Свет, который пронзал цель после удара, был переведен в руки женщины-вампира, когда она дотронулась до головы. Кончики ее пальцев начали издавать звук искры. Она собирала в избыточных количествах электричества, которые произвел Мики Хика. «Магия типа освобождения! Извлечение электронов из объекта – одна из техник четырех главных типов и восьми системы фундаментальная техника магии типа освобождения. Поскольку часть явления электронов была заменена, магия типа освобождения была способна направить большее количество электроэнергии по сравнению с электрическими способностями древней магии. Электричество не истоствовало, будто пыталось поразить Мики когда он откатился назад, чтобы избежать удара. Если сравнить магию типа освобождения современной магии с электрической магией древней магии, сила первой выше, но цена меньшего контроля. Лишь благодаря этому Мекихика сумел избежать первого удара. Тем не менее, с такого расстояния, буквально столкнувшись с силой движимой на скорости электричества, Мекихика не был уверен, что сможет уклоняться вечно. Мекихика пожалел о своей бессознательной ошибке, что оставил неучтенным один аспект атаки противника и приступил к построению защитной магии. Он не пытался сравняться с ней по силе, и просто пытался создать плотный блок воздуха в качестве магического щита. Однако это было состояние, когда противник уже активировал магию, каким-то образом оно сумело активировать магию, не прибегая к последовательности активации, и не было никаких признаков ослабления заклинания. Словом, это была истинная магия. Сейчас нет времени. Мики уже вплотную подошел к безнадежной ситуации, но это обреченное будущее не пришло. Будто шторм потушил пламя свечи, выстрел информационного тела псионов исчез вместе с электричеством в руке вампира. Женщина в маске подняла левую руку, чтобы блокировать взмах меча Эрики вниз, сопровождаемый глухим звуком. Не похоже, что удар сломал кость или порезал плоть. Вероятно, там был какой-то бронежилет из композитных металлов или материалов, что-то вроде наручей. Хотя у нее не было намерения убийства, Эрика не показывала никакой пощады. У противника в правой руке пистолет даже если ее маска веселая, она прошла суровую тренировку боевого состава и не как простой волшебник. Насторожность проникла в каждый сантиметр сознания Эрики, когда она заставила свое тело выжать дополнительную каплю силы. Наруч, который приближался к подбородку, наклонился, лишь потому что клинок, ударявший вниз, был убран назад. Прежде чем рука, держащая пистолет, могла быть поднята, Эрика перешла на левый фланг противника. За долю секунды до того, как поднятый пистолет смог прицелиться, Эрика уже его поразила. Благодаря подавляющему свойству глушителя, выстрел был очень легким. Женщина в маске протянула левую руку к лицу Эрики. Она сформировала круг своим большим и средним пальцами, перед ее ладонью начал танцевать маленький шарик электричества. Эрика машинально активировала персональную магию ускорения. Ее тело достигло степени движения, превысившее здравый смысл. Отступая, чтобы избежать электрического шара, Эрика рванулась глазам волшебника, прежде чем дуло могло быть на нее направлено. «Попалась!» – подумала Эрика. Как только ей в голову пришла эта мысль, и когда Эрика шагнула на расстояние удара меча, она была сбита в сторону внезапной силы, поднявшейся с уровня ног, и лишь осознавала, что произошло в следующий момент. Шок, заставивший ее сознание ослабить хватку меча, продлился лишь краткую секунду. Эрика немедленно продолжила двигаться, однако противник не сумел воспользоваться возможностью для последующих атак, волшебник в маске левой рукой прижал правое плечо. Наверное, это была магия типа ускорения или типа движений, но прежде чем она была сдута противником, Эрика сумела нанести жестокий удар мечом без лезвия по правому плечу врага. Волшебник в маске держал руку на плече, при этом смотря в направлении текущей драки Микихика и вампира. Если быть точным, она смотрела даже дальше, Она смотрела на молодого человека на мотоцикле с серебряным кат, направленным на вампира. Его лицо было закрыто шлемом, поэтому нельзя было разглядеть черты. Тацикон! Несмотря на это, даже едва сохраняя власть над своим сознанием, поддерживая боевую стойку, Эрика ясно увидела своими глазами очертания одноклассника под уличными огнями.